Глава 7. Пыль. Дямак запер дверь в покои, которые делил с женой, и сел за письменный стол. Телия находилась внизу, в саду, и, скорее всего, будет ещё некоторое время с удовольствием заниматься своими растениями, но он не хотел, чтобы его застали врасплох Анна или слуги замка. Он осторожно вытащил коробку из потайного ящика и поставил её на стол, но не стал открывать сразу, а внимательно смотрел со всех сторон. Ящичек из грушевого дерева был не длиннее стопы мужчины почти такой же ширины. Его украшали сценки из старых историй. Музыканты, танцоры и любовники на фоне природы. В такой шкатулке богатая женщина хранит украшения. Однако принц Джон Джошуа прятал ее за секретной стенной панелью в своей библиотеке, из чего следовало, что в ней едва ли лежали ожерелья и броши. Зачем принцу прятать драгоценности в собственных покоях родового замка? Котолка выглядела так, словно к ней не прикасались в течение 7 лет, прошедших со смерти Джона Джошуа. Тиамак глубоко вздохнул, взял молоток и долото, нанёс несколько сильных ударов, и ему удалось сломать замок. Затем он надел кожаные перчатки, которые использовал, чтобы брать раскалённый тигель, когда готовил лекарство, и только после этого открыл крышку. Он затаил дыхание, представив вдруг, что из шкатулки вырывается облако зла, как в легенде его народа про кувшин дикий. Но ничего такого не произошло, если не считать просыпавшейся пыли. Слуга нашёл шкатулку через несколько дней после смерти Иделы, когда приводили в порядок покой, принадлежавшие ей и Джону Джошуа. И Тямак был благодарен за то, что её принесли ему, а не королю. Обнаруженная среди вещей принца обте крембратом эта нам ужасная запрещённая книга Фортиса беспокоила Тямака с самой весны. Он уже чувствовал себя предателем из-за того, что не рассказал Саймону Мириамель о том, что у их сына имелась копия трактата об эфирных шепотах, но инстинкты подсказывали, что ему следует скрыть шкатулку без свидетелей, что об этом никто не узнал. Более двух десятков лет назад обитатели замка запечатали башню Прайрата и сожгли все найденные там вещи, и среди них несколько печально знаменитых дорогих красных одеяний. В замке не нашлось бы ни одного человека, свободного от суеверного страха перед любыми вещами, принадлежавшими проирату, к их числу принадлежал и сам Тьямак. Но Тьямак не понимал, как принц Джон Джошу нашёл их и почему сохранил эту книгу. Емуохле лишь молиться о том, что принц не обнаружил других вещей красного священника. Он изучал содержимое шкатулки, осторожно прикасаясь пальцем в перчатке к тому, что там лежало, и поначалу испытывал облегчение. Хотя в коробке было полно разных предметов, среди них не оказалось книг. И ни один из них в явном виде не мог принадлежать прайрату. Только разные мелочи, более всего походившие на детские сокровища. Кусочки драгоценностей, разноцветные камушки, другие не до конца понятные предметы, но в целом совершенно безобидные. А потом, на самом дне, он обнаружил деревянное резное кольцо. Тиамак достал его и некоторое время в недоумении разглядывал. Но через пару мгновений его узнал, или так ему показалось, и по спине у него пробежал холодок. А ещё через мгновение он понял, что ему стало трудно дышать. День ещё только начался, а Саймон уже устал от управления государством, в особенности от решения ничтожных вопросов. У мэра и членов городского управления Эрчестера накопилось много чего сказать, и они стремились сделать это одновременно. В голове у короля звенело «Вы можете сформулировать свои возражения несколькими словами, — наконец сказал он, — и выбрать, кто из вас будет говорить?» Томас Ойстер Кэтчер откашлялся. Он был похожим на шар мужчины, сколотившим огромное состояние на торговле пивом. Ойстер Кэтчер стал мэром Эрчестера после выборов и лорд-мэром только благодаря тому, что вел себя соответственно, а также купил освободившийся титул Большого Элмера, барона Графта, на который умер, подавившись куриной костью. Наследников барон не оставил. «Ваше Величество, вы должны знать, что отцы города считают новый налог возмутительным», заявил Остер Кэтчер. «Какой новый налог?» – возразил Саймон. «Посывалес заверил меня, что закон введен еще во времена короля Джона, но он не действовал. Теперь же начнет работать. Вы хотите получить защиту Верховного Престола для Эрчестера и его порта? В таком случае кто-то должен заплатить за эту привилегию». «Вы крадете у нас, чтобы отдать наши доходы крестьянам», – воскликнул один из членов Городского Совета. «Ваше Величество, вы должны знать, что отцы города считают новый налог возмутительным», Но Томас Ойстеркечер бросил на него жёсткий взгляд, потом повернулся к королю. Простите моего коллегу, но с новым законом трудно согласиться с Ваше Величество. Когда вы снижаете налоги для крестьян, а потом ожидаете, что наши купцы компенсируют недостаток денег, чтобы содержать армию вопреки всем прежним традициям. Неужели вы не видите, что с нашей позиции это напоминает действия тирана Элиаса? Тиран. Уже одно это слово заставило Саймона взреветь словно медведь, но сравнение с Элиасом Жалкие жадные людишки. Мы понизили налоги для крестьян, потому что многие из них практически голодают после нескольких бесснежных зим, а урожай в этом году был совсем ничтожным. Саймон изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он обсудил ситуацию с Пассевалисом и был уверен в правильности занимаемой позиции. Но в последние годы гильдии эрчестеров с вашими тарифами и пошлинами забирают всё больше и больше того, что производит рынок. Иными словами, вы повысили налоги, так что теперь вам придётся платить больше ради всеобщего блага. Конечно, подобные выводы не могли их успокоить. Саймону ужасно хотелось объяснить, что ему грожает серьёзная опасность со стороны Норнов, но эти сведения приходилось сохранять в тайне. "Достаточно", наконец сказал он, заставив всех смолкнуть. "Неужели вы забыли, что и недели не прошло с тех пор, как я похоронил невестку?" Он указал на свои траурные одеяния. Вы полагаете, что я ношу черный, потому что мне нравится этот цвет? Уходите прочь и возвращайтесь, когда у вас появятся новые мысли, а не громкие жалобы. Вы знаете, что у меня есть все расчеты, так что не пытайтесь обманывать. Не только у вас имеются счетоводы и клерки, способные управляться с числами». Когда Ойстер Кэтчер и остальные члены Совета ушли, недовольно перешептываясь, Саймон откинулся на спинку кресла и махнул рукой пажу. "Вина и налей в него поменьше воды", сказал он, а потом повернулся к Тиамаку, который молча наблюдал за продолжительной дискуссией. Иногда наступают моменты, когда я почти начинаю понимать Телиаса, но ну, до того момента, как он сошёл с ума. С такими людьми иногда помогают только жёсткие меры. Тиамак недовольно нахмурился. "Я бы не хотел, чтобы вы говорили такие вещи, ваше величество. Я не говорю о том, что нужно их повесить, но было бы неплохо отделать ручкой от метлы, как делало со мной драконий харейч". «Я понимаю, что вы имеете в виду, ваше величество Саймон, но хэй-хол протекает, как корзина из тростника. Все, что вы говорите, рано или поздно возникает на рыночной площади или в других местах, подальше, и люди начинают верить, что вы говорили не только про порку». «Да провались оно все в ад. Кто может такое вытерпеть?» — Саймон сердит и посмотрел на Тиамака. «Я не зря предоставляю Мере заниматься большей частью подобных дел. У нее получается лучше, чем у меня». Скажем так, её меньше раздражает тот факт, что люди оказываются такими трудными, предположил Тямак. Саймон долго на него смотрел. Тебя что-то тревожит? И вовсе не то, что я рявкнул на ойстер-кетчера. Тямак бросил на короля виноватый взгляд. Что вы имеете в виду, спросил он? Я очень много лет тебя знаю, ответил Саймон. Так что не так? Даже если и так, я не стану беспокоить вас незначительными проблемами. Разбираться с ними моя задача, Сир. Я должен её решать, пока вы заняты куда более важными делами. Тиамак махнул рукой, пытаясь показать, что всё нормально, но выглядел он ещё более обеспокоенным. Саймон не хотел на этом останавливаться, но он устал и проголодался. А дневные дела только начались. Ну тогда да вы перекусите, мы поговорим о чём-нибудь весёлом, а потом вернёмся к этой ерунде. Тиамак облегчённо вздохнул, и Саймон снова задумался о причинах его тревоги. Кстати, как там твоя леди Жанаана, всё в порядке? Тямак кивнул. «А очень занята своими собственными исследованиями и работой, но в остальном счастлива и здорова». «А как и твое здоровье, ты в порядке?» «Да, Ваше Величество, и спасибо, что спросили». Король бросил на нее наполовину свирепый взгляд. «Опять Ваше Величество? И это когда рядом никого нет?» Тямак склонил голову. «Мои извинения. Да, Саймон, моя жена, и я здорова, и спасибо за то, что спросили». Желлия писала письмо своему старому наставнику и другу о Батисе Ордена Латрия, но, заметив выражение лица Тиамака, отложила перо. «Что случилось? Ты выглядишь так, словно увидел нечто ужасное, муж мой», — спросила она. Он застонал и опустился на стул. Ему пришлось подниматься на четвертый этаж, и теперь у него болела нога. «Так и есть. Во всяком случае, я чувствую себя именно так». Она принесла ему чашу вина из лопуха. «Вот, выпей и поделись со мной своими тревогами». Тиамак не планировал делиться с кем-нибудь своим открытием, но брат Этон, который нашёл ужасную книгу, уехал, и бремя такого количества тайн стало его тяготить. Он принял быстрое решение, вознёс молитву тому, кто всегда ступает по песку, чтобы потом о нём не жалеть. Подожди минутку, сказал он. Позволь принести то, что я хочу тебе показать. Ты ли изучила содержимое шкатулки, которую принёс Тиамак, разложив все предметы на куске ткани на столе? Не, я не хотел, чтобы ты вместе со мной скрывала что-то от короля и королевы, но у меня появились сомнения относительно собственного здравого смысла. Что это такое? спросила она, протягивая руку к трём сеChatItem серебряным шарам. Тиамак обнаружил, что они трещат, если их потрясти. Ничего не трогай, сказал он громче, чем собирался. Телия удивлённо на него посмотрела. Почему такой тон? удивилась она. Потому что мы до сих пор не знаем, что убило принца Джона Джошу, и нам неизвестно, откуда взялись эти вещи, а они принадлежали принцу. Вот почему я надел перчатки. Ты считаешь, что это зло? спросила Телли, слегка отодвигая от стул. Я не могу ничего сказать, и у меня нет ни малейшего представления о том, что они означают. Но в них может находиться причина его болезни. Тя Макс вздохнул и подвинул коробку немного ближе к себе. Что касается серебряных шаров, я ничего о них не знаю. Колокольчики с конского седла, бусины ожерели, но у меня есть для тебя вопрос. Он указал в сторону предметов, лежавших на столе. Ты когда-нибудь видел такой набор? Может быть, они относятся к времени набанайского империума или даже к древнему канду? Ты лишь бросил на него странный взгляд. Откуда мне знать? Потому что мне кажется, что это работы ситхи. Этот город построен на месте города ситхи. Вполне возможно, ты прав, но что тебя так сильно тревожит? Я Мак взял рукой в перчатке серое деревянное кольцо и поднёс его к свету, чтобы Телия получше его рассмотрела. Здесь древняя резьба, но узор сохранился идеально. И обрати внимание на цвет. Я думаю, что это ведьмино дерево. Телия прищурилась. В некотором смысле это очень красиво, но я снова спрашиваю, почему это тебя тревожит? Потому что, как я тебе сказал, коробка была спрятана в кабинете Джона Джошуа, спрятана, как и проклятая книга епископа Фортиса. Я уже говорила, что тебе следовало рассказать об этом королю и королеве, заметила Телли. Темакс вздохнул. Я многое мог бы сделать и весьма возможном не следовало это сделать, но причины заставивши меня скрыть то, что мне удалось узнать, никуда не исчезли. Я не хочу тревожить Саймона и Мириамэл новостями про их умершего сына, пока сам во всём не разберусь. У Джона Джошуа была запрещённая книга, сказала Телли и пожала плечами. Он спрятал коробку с пабрикушками, которые, возможно, сделали ситхи. И то и другое не выглядит таким уж необычным или невероятным для учёного принца, живущего на развалинах древнего города Ситхи. Эта книга принадлежала порочному священнику Прарату, который состоял в сговоре с норнами и другими ужасными существами. Эти предметы, если их действительно создали ситхи, где их нашёл Джон Джошо? В туннеле под замком, во всяком случае, те, что ведут к древнему Асуа. Запечатана еще в то время, когда башню Хьелдина заполнили камнями и заперли более двадцати лет назад. Мы нашли все, что принадлежало прайрату, и сразу уничтожили. Как мог Джон Джошуа добраться до этих вещиц? Но я все равно не понимаю, почему эта шкатулка так тебя тревожит. Дело не в шкатулке, дорогая жена, а в этом предмете. Он снова поднял кольцо из серебристо-серого дерева. Ты можешь предположить, что это такое? Некоторое время она рассматривала кольцо. рамка для маленького портрета быть может или ручное зеркальце? Да, зеркало. Именно так. Тямак положил кольцо на стол. Видишь тонкую трещину, как будто она появилась, чтобы что-то вытащить. Ты начинаешь меня пугать, муж мой. У тебя страшное лицо. Потому что мне самому страшно, ответил Тямак. Сидхи использовали похожие зеркала, чтобы беседовать друг с другом, и, как мы предполагаем, руководствуясь теми сведениями, которые нам известны о прарате, такие зеркала носящие название свидетель могут использоваться для разговоров с... вещами. Вещами, совершенно нам непонятными. Речь идет о темных, не имеющих имен призраках, про которых рассказывается в книге про Ирата. Той самой, что Джон Джошуа также спрятал. Телли довольно долго молчала. «Ты думаешь, что он нашел зеркало ситхи?» — наконец заговорила она. — Одно из тех, что называют свидетелями. «Я боюсь, что так и было», — сказал Тиамак. «Хуже того, я опасаюсь, что изучение зеркала привело его к гибели». Когда ты должен поговорить об этом с королём? В её лице как в зеркале отразилось напряжение и беспомощность, которую он чувствовал сам. Ты должен, если это правда, Саймон и Мириамель заслуживают её знать. Я понимаю, сказал Тиамак. И это пугает меня больше всего. Он сделал ещё один большой глоток вина из лапуха. Бывает правда, которую лучше никому не знать, и тайны, которые не следует раскрывать. Но теперь я состою в ордене манускрипта, а с Бинабиком мы не увидимся ещё несколько месяцев. поэтому все решения принимать мне придётся в одиночку. «Не только тебе, муж», — сказала она, встала, подошла к нему и обняла его за плечи. Тямак отодвинул коробку подальше, чтобы она случайно её не задела. «Ты не один в этом мире», — продолжала Телли, прижимаясь щекой к его щеке, и Тямак уловил аромат розмарина, лаванды и других растений. И от этого ему вдруг захотелось плакать. «Ты можешь разделить своё бремя со мной?» «И это пугает меня больше всего», — сказал он. «О, Телли, я не хочу, чтобы ты находилась рядом с такими страшными тайнами, но я боюсь, что я взял на себя слишком много и теперь не в силах удержать все в своих руках».